лакей суетился перетрясал постель встряхивал длинную шелковую сорочку обрезал кончики фитилей на свечах в то время как элис освобождался от одежды и развязывал галстук что то еще милорд тогда спокойной ночи милорд ваша ночная сорочка на кровати лакей вышел Элис подождал с минуту затем встал и повернул ключ в замке, после чего прошел через гардеробную и запер на ключ и внешнюю дверь. Он немного посидел за бюро, потягивая портвейн и составляя списки дел, и между тем краем глаза поглядывал на часы. Пробило полночь, и послышался легкий царапающий звук со стороны смежной панели, но Элис продолжал сидеть неподвижно. Звук повторился. Чуть повернулась дверная ручка. Снова тишина. Затем он услышал, как задергалась ручка двери гардеробной. Неплохо, что он принял меры предосторожности. Возможно, он чуть улыбнулся. Ему следует найти себе компаньона. Некогда он готов был умереть ради этой женщины. Любовь. Какая чепуха.